Раздел 1. До деловара. Аркадий Лопухов. «В бизнес я пришел в 1992 году. Тогда внезапно перестала хватать зарплаты, чтобы кормить семью», рассказывает Аркадий. «Была инфляция, реальный заработок стремительно снижался. Нужно было искать работу, которая позволит выжить в новое время. И я пришел в бизнес, имея традиционный для того времени, сформировавшийся советский менталитет». Разбуди ночью, и я скажу, что скупка и перепродажа с целью наживы – это спекуляция. Статья у РФ. Оптом – значит, в особо крупных размерах. С юрлицом, то есть организовано. С сотрудниками – это еще и по предварительному сговору. И самое главное – заниматься вот таким стыдно. Но вдруг оказалось, что все это называется бизнес. Мне пришлось переучиваться очень быстро. 1992 год. Аркадий возил электронику фурами. Клиенты выкупали товар и оплачивали его задолго до их приезда. В день поступления клиенты с утра собирались в офисе Аркадия и ждали. Когда приезжала фура, они сами забирали из нее товар, перекладывали в свои машины и разъезжались. «У меня даже не было грузчиков», — говорит Аркадий. «А зачем?» — разгружали клиенты. Еще Аркадий говорит про то время. «Я думал тогда, что занимаюсь бизнесом. Я так говорил». Я был в этом убежден. На самом деле бизнес тогда в России еще даже не начался. Я занимался поставками товара. Что такое вести бизнес, я понял значительно позже. А многие так и не поняли. Почти все мои коллеги из 90-х ушли из бизнеса. Те, кто был вокруг меня тогда, и те, кто сейчас, это разные люди. По возрасту, по менталитету, образованию. Остались единицы с тех времен. Среди клиентов Аркадия был молодой парень, лет 16 Он поштучно покупал электронику, плееры, диктофоны. Потом уходил на рынок и раздавал товар своим продавцам, которые продавали его в разных точках горбушки. Он забирал у них выручку, снова бежал к Аркадию и на выручку покупал еще. В день он заходил по несколько раз. «Слушай, Максим, — сказал однажды Аркадий, — ты можешь не бегать туда-сюда. Возьми один раз побольше и продавай. Продашь, придешь, возьмешь еще». «Не могу, Аркадий Иванович». У меня нет денег, чтобы много купить. Тогда вот что, возьми столько, сколько сможешь унести, бесплатно. А деньги занесешь, когда все продашь. Понял, сказал Максим, спасибо. На другой день он приехал на 412-м москвиче, за рулем которого сидел его отец. Они загрузили электроникой и багажник в салон и уехали. Это был Максим Нагодков, будущий основатель компании «Связной». В 2008 году мы с Аркадием были на конференции в отеле «Мариотт». посвященный кредитам, на которой Аркадий должен был выступать. Другим спикером оказался Максим Ногатков, тогда уже владелец крупной компании «Связной». Так они встретились снова и перед конференцией вместе пили кофе. А позже Максим говорил со сцены. «Первый свой кредит я получил у Аркадия Ивановича Лопухова. А, кстати, вот он в зале. Я даже не понял, о чем он, не вспомнил сразу. Позже сказал мне Аркадий». 1993 год. Шло время накопления первоначального капитала. У большинства клиентов в то время не было денег, чтобы оплачивать товар вперед, поэтому было принято решение давать товар на реализацию. То есть клиент забирает товар, продает, а потом отдает деньги. Продавалось тогда все. Не могло быть такого, чтобы оставался непроданный товар. Все улетало с колес. Никаких договоров еще не было, все держалось на старом добром кубеческом слове. Тогда и появились выражения «никто за язык не тянул, и за базар надо отвечать». Однажды офис компании «Аркадия» GM Трейдинг посетил молодой человек по имени Владимир. Они разговорились. Оказалось, Владимир жил неподалеку от Аркадия, на юго-западе Москвы. На рынке в Коньково он арендовал небольшую площадь, где торговал электроникой. Оборотных средств не хватало, и Аркадий согласился давать ему товар на реализацию. Сначала Владимир платил исправно. Потом вдруг он пообещал оплатить чуть позже и попросил дать товар еще. Аркадий дал. Потом снова попросил. В третий раз Аркадий ему напомнил, за тобой должок, уже 70 тысяч долларов. Рассчитайся хотя бы за половину, а потом я дам товар еще. Владимир согласился, и на том разговор закончился. Через некоторое время в офис Аркадия на Марксистской приехали братки, человек пять. Один остался на улице у входа в офис. Двое встали перед дверью кабинета Аркадия. А двое зашли внутрь, но говорил только один, а второй сидел молча. «А как ты понял, что это бандиты?» — спросила я. «У них тогда был свой стиль», — объяснял Аркадий. «Вот если бы пришли милиционеры, ты бы поняла, что пришли они?» «Да, но они же в форме, иногда даже в камуфляже и в масках». Так тут то же самое, их было видно сразу. Их главный, который со мной разговаривал, был одет в черную и черную кожную куртку. Поверх куртки висела золотая цепь с крупными звеньями. Такие цепи в те времена носили не бедные люди разных профессий. У меня у самого была такая цепь. Но обычно ее надевали по случаю и носили под одеждой. А эти ребята носили, не скрывая, и разгуливали так ежедневно. Они носили нечто вроде формы, как у милиции. Были даже отличительные знаки, по которым их узнавали. А еще заметнее жесты. Он еще не начинал говорить, но уже было видно, что приехало самоназначенное начальство. Он зашел и поставил на стол мобильный телефон Моторола. Ты представляешь себе мобильный телефон 1993 года? Такой ящичек с ручкой. Он сел, не дожидаясь приглашения. И еще не закончив садиться, начал говорить. Ты нашего предпринимателя не трогай. Я уточнил, о ком идет речь. О Володе из Конькова уточнил бандит. Он наш предприниматель. Ты его не трогай. Я его не трогаю и не собираюсь, но он мне должен деньги. Их нужно вернуть. «Нет, он тебе не должен. Это наш предприниматель, ты его не трогай». И он чуть наклонился вперед, как будто собираясь вставать, и показывая, что разговор окончен. Аркадий еще до того, как начинать бизнес, обратился через друзей в милицию с неформальной экзотической просьбой. «Посоветуйте мне крышу. Я хочу заниматься бизнесом, но мне нужно жить, у меня трое детей». Его познакомили с людьми, которые познакомили его с другими людьми, и в конце концов он лично вышел на руководителей – одной из крупнейших московских ОПГ. Он начал исправно платить НДС. Такое было время. Если бы я не нашел себе крышу добровольно, она нашлась бы сама. Все равно бы ко мне пришли. Сначала могли бы прийти маленькие, потом крупнее, затем еще крупнее. Тогда так было. А я бы платил им всем, маленьким, средненьким и большим. У них были такие бандитские законы. Если ты дал денег один раз, то обязан давать всегда. Ты принадлежишь тому, кому дал денег первому. Даже если бы пришли бандиты крупнее, я не смог бы перестать платить маленьким. А они не могли бы заставить маленьких уйти. Те пришли первыми, а бандиты свято чтили свои законы, потому что понимали, если не будет никаких законов, то их убьют, а они тоже хотели жить. Значит, большие бандиты не помешали бы мелким взымать с меня дань, поскольку те брали ее по понятиям, они пришли первыми. Зато ничто не помешало бы им потребовать с меня еще. Сказали бы, что их не волнует, что я уже плачу другим. Это твои проблемы, нам ты будешь платить. А мелкие не смогли бы защитить от больших, они бы тоже ответили, что это мои проблемы. Так закончилось много бизнесов, которые начинались в 90-е. При этом все проигрывали. Предприниматели, потому что полностью разорялись, теряя даже квартиры, и не могли платить. Бандиты, потому что резали куриц, несущих золотые яйца, рассказывал Аркадий. Для просвещенных главной задачей в бизнесе было сразу найти самых больших бандитов. Они смогут прогнать других, и тогда ты сможешь жить. Ты платишь 10% или двадцать процентов, и в любом случае ты можешь жить. Не все об этом знали. Некоторые начинали дело, думая, что авось как-нибудь все само сложится. «Погодите, погодите», — продолжал Аркадий диалог. «Но я же имел дело с Володей напрямую. Я же не привлекал никого». Если вы приходите, как его люди, говорите, что он ваш предприниматель и разговариваете от его имени, тогда, вероятно, вам нужно разговаривать не со мной, а с теми, чей я предприниматель, так? Оба молодца переглянулись, а законы были святы для них. Они, очевидно, пришли к выводу, что с их законом согласуются, то, что говорит Аркадий. Верно, сказал главный. Через два дня в 12.00 мы приедем. Они встали, взяли Моторолу и вышли. Двое ребят, которые стояли у двери, пошли за ними. К ним присоединился пятый, стоявший у входной двери. Все уехали. А через два дня Аркадий впервые увидел в Москве пробку. Я такого еще не видел. Это 93-й, наверное, год. Машин в Москве еще совсем было мало. А тут, наверное, машин 100 приехало. Было заставлено все вокруг офиса. Вся улица Марксистская, вот как сейчас, будний день. Сначала они зашли в офис все вместе. Аркадий, бандиты его и Володи. Самого Володи не было. Бандиты познакомились между собой, а затем попросили Аркадия уйти и подождать снаружи. Около часа или двух Аркадий, гуляя по Марксийской улице, изучал все разнообразие мирового автопрома, представленного исключительно в черном цвете с тонированными стеклами. Его потом пригласили, и когда он зашел в офис, там его уже ждали бандиты и сам Володя. Говорить начал один из представителей бандитов Володя. Сторона Аркадия молчала. Те, обращаясь к Володе, сказали так. «Ты нас обманул. Ты сказал, что ничего не должен Аркадию, а оказывается, ты ему должен. Значит, постановление отдаешь семьдесят штук баксов ему, и нам за хлопоты пять штук. Срок тебе на все два дня». Причём всем присутствующим было совершенно понятно, что бандиты с самого начала знали, что Володя реально должен семьдесят тысяч долларов. «Он наверняка им так и сказал», — говорит Аркадий, «и попросил помочь именно с тем, чтобы не возвращать этот реальный долг». «Они ко мне приехали, понимая, что действительно должны деньги». Но хотя всем было все понятно, бандиты Володи делали вид, что им только что на это глаза открыли, а они были не в курсе. Сам Володя молчал, молчали и Аркадий, и его сторона бандитов. Потом все молча встали и уехали. Аркадий остался один. На следующий день или через день приехал в офис тот Володя в слезах. Рассказал, что к нему в квартиру приходили бандиты и все обыскали. Они забрали все ценные вещи даже обручальные кольца у жены и тещи. Он взмолился, «Выручай, я был неправ, но они угрожают мне, жене и детям, я все верну, только дай время». Аркадий позвонил своим и сказал, «Мы все вопросы между собой решили. Он мне долг вернет сам». Володя еще был должен 25 тысяч бандитам, но этому Аркадий уже не мог помочь, ведь не я же вмешал в это дело бандитов, я сам никогда бы не обратился к ним. На том конце провода повисла мертвая тишина, а потом ответили. «Аркадий, ты понимаешь, что по этому вопросу мы тебе больше не поможем? Раз ты сказал, что в расчете, значит, в расчете. И больше мы не сможем поднять эту тему, а ты передумать. Если он не вернет тебе деньги, значит, ты останешься без них. Мы можем взять с него деньги и вернуть тебе. Но если ты говоришь «не вмешивайтесь», ты эту тему закрыл». «Да, понимаю, я по этому вопросу больше не обращусь», — ответил Аркадий. Потом Аркадий снова дал Володе товар. Тот продал и вернул деньги бандитам. Полтора года он продавал товары и отдавал Аркадию прибыль, пока не рассчитался. Так угрожающая начавшаяся история закончилась благополучно. 1997 год. У Аркадия была оптовая фирма и своя небольшая розничная сеть. В нее входило более 30 магазинов, которые торговали строительным электроинструментом. Однажды Аркадий откуда-то возвращался и приезжал мимо одного из своих магазинов. Было около пяти часов вечера, и рабочий день заканчивался. Аркадий остановился и вышел, чтобы заодно забрать выручку. Обычно он так не делал, поскольку обычно выручку из магазинов забирали и сдавали в кассу специальные сотрудники. Здесь этим занимался менеджер по имени Дима. «А этот Дима работал у меня с самого начала», — рассказывает Аркадий. «Наверное, он был у меня одним из самых первых сотрудников». Сначала в 1992 году он пришел просто как мастер на все руки и делал небольшой гарантийный ремонт всего, что я продавал. Мог починить плеер или радиотелефон. Потом стал менеджером по продажам, затем начальником отдела продаж. Я доверял ему как самому себе. Если над другими сотрудниками, которые забирали выручку, был многоступенчатый контроль, то Диму никто не проверял. Сам забирал деньги, сам фиксировал, сам все сдавал в банк. Я выделял его среди других сотрудников, и по иерархии он стоял сразу после меня и моего партнера. Ни у кого не было власти, чтобы проверять Диму. И вот Аркадий проезжал мимо одного из подконтрольных Диме магазинов и решил облегчить ему жизнь. Зашел в магазин, а менеджеры похвастались, что сегодня отличная выручка, необыкновенный день, и они продали на 100 тысяч рублей. Я не помню точно, сколько там было денег, и какие вообще в то время были деньги с одного магазина. Но неважно. Просто там была какая-то красивая круглая цифра, которую я сразу запомнил. Пусть будет сто тысяч для примера, — говорит Аркадий. Сотрудники магазина подчеркнули, что день был отличный, но Дима уже все забрал. Аркадий уехал. Когда он вернулся в офис поздно вечером, то нашел у себя на столе отчет, который ежедневно делал Дима по своим магазинам, сколько продано, какой возврат, сколько сдано в кассу и так далее. Напротив того магазина стояла сумма не 100 тысяч, а 80 тысяч рублей. На другой день Аркадий позвонил в магазин и уточнил выручку. В магазине подтвердили, что было сдано 100 тысяч рублей. Сотрудники выслали соответствующий документ. Аркадий позвал Диму. «Давно воруешь?» «Аркадий Иванович, я вам все верну». «Ты же здесь как сыр в масле, у тебя все есть. Для чего воруешь? На что копишь? Помогаешь бедным?» «Соблазн. Я сам забирал деньги и сам записывал. Меня никто не проверял». Я долго не воровал, а потом не выдержал. Думал, возьму немного, когда «Мерседес» покупал. Мне немного не хватило. Подумал, что быстро верну. Взял, не заметили. Потом ремонт в доме сделал и снова взял. А потом уже вошло в привычку. Но я всегда знал, что я все верну. Я вам все верну, Аркадий Иванович. Я тогда вдруг понял одну важную вещь, говорит Аркадий. Много лет назад ко мне пришел хороший честный парень. А я собственноручно сделал из него вора. «Не надо возвращать, пусть это будет твоя премия за годы работы со мной, но и работать с тобой я больше не смогу». Спустя пять лет Дима приехал, долго благодарил Аркадия за все и просил прощения, что так получилось. «Я правда не сдержался», — говорил он. «Брал эти деньги и мучился. Мне даже легче стало, когда я ушел, и это прекратилось, хотя теперь я гораздо меньше зарабатываю». 2001 год. Настойчиво звонил мобильный телефон. Аркадий посмотрел на часы. Четыре часа ночи. Или утра. Задумал сон, отвечая на вызов. «Ты обязательно скажи, требует Аркадий, что была зима. Четыре часа утра. Это очень важно». «Говорю, поскольку он действительно ненавидит зиму и ранний подъем». «Аркадий Иванович!» — кричала трубка. «Тут такое. Приехали черные тонированные Ауди, машин 30. Часть даже не поместились во дворе и стоит за воротами. Вас требуют». Через час Аркадий был у своего офиса на улицу Усачева, дом 9 в Москве. Тогда там был отдельно стоящий трехэтажный особняк с большим двором, на котором разместилась половина приехавших машин. Где старший? спросил он охранника. Аркадий, привыкший к визитам бандитов, представлявший себе, как они выглядят, был уверен, что снова приехали работники ножа и топора. Он держал наготове телефон своих романтиков с большой дороги. но человек в тонированной ауди без мигалок представился начальником АБЭП, отдела по борьбе с экономическими преступлениями. «Аркадий Иванович, мы к вам всем отделам радостно сообщил он. «Заходите», — пригласил Аркадий, открывая офис. Люди вошли. Одни снимали процесс на камеру, другие все переворачивали, открывали шкафы, тумбочки, сейфы, доставали бумаги, третьи записывали. В 9 утра, когда начали проходить на работу сотрудники Аркадия, процесс шел полным ходом. К обеду перед Аркадием положили несколько бумаг. «Аркадий Иванович», — добродушно сказал главный, — «ты видишь, тут на несколько сроков. У тебя есть два варианта. Вариант первый. Мы даем тебе время собрать вещи, ты приходишь к нам завтра в 10 часов утра. Вариант второй. Ты берешь ручку, бумагу и подробно все пишешь про пожарного, Ивана Ивановича Иванова. Он ходит у тебя по району. Когда приходил, что говорил, что ты ему давал. С датами, суммами, со всеми деталями. Выбирай». «Ты нам не нужен, напишешь и гуляй». «Этот Иван Иванович меня достал», — позже рассказывал Аркадий. «На редкость омерзительная личность. Он просто приходил, каждый раз брал все, что хотел. То он помогал детскому дому, то его сына забирали в армию, нужно было помочь воинской части, то что-то еще. Я уже не вникал, что случилось в этот раз. Он просто приходил и брал все, что хотел. Я не контролировал, что он берет, сколько, а только просил кладовщика Михалыча записать». Под конец пожарный стал ходить безо всякой меры, и, очевидно, не только ко мне. И я не стал писать. Я, конечно, сказал им, что он мерзавец и достал меня, но и сказал, что писать ничего не буду. Если я сегодня про него напишу, то завтра кто-то придет и скажет написать про... Как вас зовут? Петр Николаевич, — ответил ночной визитер. И скажет мне написать про Петра Николаевича. Поставит перед выбором. Или ты напишешь про Петра Николаевича, что он тут у тебя вымогал, или мы тебя посадим. Что мне тогда писать, как думаете, Петр Николаевич? Я не первый год в бизнесе и знаю, что придут и так скажут. Поэтому не буду писать про Ивана Ивановича и про вас. Поймите правильно. Ну, значит, как я обещал, даю тебе время. Завтра в 10 утра к нам с вещами. Петр Николаевич поднялся, собрал свою команду, расселись по аудио и уехали. На другой день, как договаривались, Аркадий приехал к 10 утра. Петр Николаевич протянул ему лист бумаги. «Ну давай, пиши. Когда он у вас был, что просил, что-то давал?» «Так я же сказал, что писать не буду», — ответил Аркадий. «Вот так и пиши», — сказал полковник. Но «Ну не зря же я тебя вызывал. И Аркадий написал, что они знакомы, что пожарный такой был, ничего не просил, ничего ему не давали. Приходил, проверял пожарную систему и уходил. Петр Николаевич прочитал и вдруг сказал, «А ты молодец, настоящий. Его мы все равно посадим. Не все же такие, как ты. Мы и так на него накопали». Вечером Аркадий вернулся домой очень поздно. Но сын Дима в то время старшеклассник еще не спал. «Пап, я проснулся ночью и видел, что ты уезжал. А почему так рано? У тебя что-нибудь случилось?» «Ничего, просто мне позвонили и сказали, что приехало штук 30 черных машин. Я подумал, что приехали бандиты». «Погоди», — удивился Дима. «Ты думал, что к тебе в 4 утра приехали бандиты. Но перед тем, как выезжать из дома, ты побрился». «Я всегда бреюсь по утрам». Какая разница, приехали бандиты или нет. Я бреюсь не для них, а для того, чтобы навести порядок в себе. Я так настраиваюсь и понимаю, что я готов. Задумчивый Дима ушел спать. Людмила Лунькова. Сразу после школы, в 17 лет, я устроилась на работу в книжный магазин издательского дома «Коммерсант», открывшийся тогда в Москве. Я продавала книги. Клиентов на деловую литературу в то время было немного, и пока никого не было в магазине, я читала. В основном приносила книги из дома, но когда их дочитывала, брала те, которые продавала. Там я познакомилась с Ли Кокой с Генри Фордом, которые вдвоем убедили меня, что нужно делать карьеру. Я начала искать подходящую компанию и в 1994 году устроилась на работу в маленькую фирму, которая привозила из Греции оливки и халву и продавала их в Москве. Я была четвертым по счету сотрудником после двух основателей компании и одного водителя. Взяли меня на работу секретарем-машинисткой с перспективой карьерного роста всего лишь до секретаря-референта. На следующий месяц я называлась секретарем-референтом, а через месяц меня переименовали в менеджера по продажам. К концу 1994 года мы увеличили отдел продаж до трех человек, и я стала коммерческим директором. Мне было 20 лет, и я проработала на этой должности следующие два года. В 1997 году я стала генеральным директором уже большой продуктовой компании, а в 1999 году уволилась оттуда. Собственно, мысли об уходе зародились в моей голове, когда дела компании шли как нельзя лучше. Мы стали лидерами рынка по ряду направлений. Но, став генеральным директором, я уперлась головой в потолок, ясно осознавая, что цель достигнута. Выше генерального директора в карьере наемного сотрудника ничего больше нет. Читая Ли и Коку, я думала, что карьера – это такая штука, которую делают всю жизнь, поэтому никогда не задумывалась, что делают потом. Очевидно же, что потом пенсия. А оказалось, что в России версии 1994 98 годов карьера делается за пару лет, но до пенсии еще лет 40, с которыми тоже надо что-то делать. Это привело меня к осознанию тупика в жизни и некоторому сумбуру в мыслях. Мне 24, карьера сделана, причем в том возрасте, когда другие еще не начинали. А что же дальше? Конечно, я построила карьеру в небольшой компании. Пришла четвертым сотрудником в организацию с годовым оборотом менее 100 тысяч долларов США и двумя товарами в ассортименте. По прошествии двух лет оказалась топ-менеджером фирмы со штатом 150 человек, прайс-листом на 15 страницах и годовым оборотом в десятки миллионов долларов США. Я гнала от себя мысль, что теперь нужно пойти в компанию с численностью 500 человек, а потом 5000, миллион и так далее. Мне уже было все понятно, и такая задача казалась плоской. Пока я делала карьеру, я закончила учебу в МГСУ, получила диплом экономиста. Как раз когда над всем этим задумывалась, за меня все решила судьба. Грянул кризис 1998-го, и одновременно государство принялось закручивать гайки. Владельцы бизнеса предпочли со всем этим не связываться, а просто закрыли компанию и ехали за границу. Тут надо пояснить, когда я написала эту историю впервые в 2004 году, еще никого не удивлял тот факт, что можно было закрыть успешную компанию на взлете. Тогда это был нормальный тактический ход в бизнесе, который применяли во многих случаях. Вообще предприниматели предпочитали ежегодно закрывать компании и открывать новые, чистые. На века никто ничего не строил. Американец российского происхождения, который тогда был партнером Аркадия, принимая решения, часто повторял «Придут красные и все отберут». Именно в соответствии с таким представлением о будущем развивался российский бизнес. В то время закрыть успешную компанию на взлете – это примерно как сегодня скинуть пакет акций. Только на рубеже веков это представление начало меняться. Появились бренды и предприниматели, которые не боялись признаваться, что они занимаются бизнесом. Возникло такое понятие, как «реклама». Словом, компания закрылась, а я оказалась перед необходимостью не просто размышлять, а решать, что делать дальше. Суповые концентраты. В то время такого понятия, как «бизнес-консультант», еще не существовало в России. Тогда только-только появились компании «большой тройки», и мы узнали слово «консалтинг». Поэтому я не догадалась поставить себе цель «стать консультантом». Вместо этого я выписала на бумаге основные требования к будущему занятию. Я поставила трудную, но единственно возможную для себя задачу – найти дело, которое будет удовлетворять ряда условий. Первое – дело должно быть интересным, открывать новые горизонты, продвигать вперед меня лично, а не просто двигать компанию. У меня не должно быть ни подчиненных, ни начальников. Я была подчиненным, начальником и поняла, что это мне нравится меньше, чем самостоятельная работа, где максимально все зависит от меня. Третье – дело должно было обеспечивать меня материально. Четвертое – исключаются жесткий рабочий график и необходимость присутствовать на рабочем месте постоянно. Я собиралась продавать не свое время, а результат своего труда. На первый взгляд, задача казалась невыполнимой, если, конечно, я не стану знаменитым художником или музыкантом. Пока я ломала голову, какое дело сможет удовлетворять всем четырем пунктам, мне встретился один из знакомых предпринимателей. Он узнал, что я размышляю над будущим и предложил мне возглавить коммерческий отдел его фирмы. Фирма торговала импортными пищевыми приправами очень известной торговой марки. Производитель находился в Испании, а в России пять дистрибьюторов, один из которых – вышеозначенная фирма. Все пятеро имели одинаковые условия торговли, одинаковые цены, необходимое количество товара и гарантию, что не появится шестой дистрибьютор. Все компании располагались в Москве. Сюда приезжали оптовики из других городов, и фактически российский рынок был поделен на пять примерно равных частей. Мой знакомый хотел получить хотя бы 50% этого рынка, чтобы потребовать у испанцев лучшие условия, чем остальные. У него были основания думать, что испанцы предоставят ему эти условия. Дело было за малым 20 — 20% рынка превратить в 50%. Я сперва отказалась и сослалась на то, что, увы, уже не считаю себя наемным сотрудником по мировоззрению — и поэтому завалю все дело, если стану ходить на работу. Но фирма и ее проблемы прочно засели в моей голове. Задача была интересной. И тогда я согласилась не возглавить коммерческий отдел, а решить конкретную задачу. Так случилось, что я ее решила очень простым способом. Мой знакомый получил условия, которые хотел. Дело было так. В компании работало три менеджера по продажам. Они демпинговали по-черному, потому что работали преимущественно с московскими оптовыми рынками. На них, как известно, торгуют армяне-азербайджанцы, и которые сразу вычислили слабую сторону менеджеров. Она заключалась в том, что менеджеры не знали реальных цен на рынке. В лучшем случае они звонили в одну из четырех фирм и узнавали телефонную цену, то есть ту, которую говорят по телефону всем подряд. Однако реально при покупке в офисе делают разные скидки, поэтому цена снижается. Телефонная цена была на рынке, конечно, специальная. Учитывалось, что могут звонить конкуренты, поэтому она серьезно отличалась от цены реальной, офисной. Менеджеры об этом догадывались, но они, во-первых, не имели понятия, как узнавать по телефону офисную цену, а, во-вторых, не горели желанием ее узнавать. Так вот, южане, так проще называть гостей из Армении и Азербайджана, грубо говоря, брали на понт. Они приезжали в офис и давили на моих трех друзей, говорили им, что в фирме «Альфы» им отдали товар по сниженной цене. Поэтому мои друзья-менеджеры должны им отдать его еще дешевле, иначе они возьмут в «Альфе». Менеджеры велись и отдавали армянам товар еще дешевле, а руководству говорили, что цена на рынке снова упала. И им это известно из достоверных источников. Мне довольно быстро удалось это вычислить. Я позвонила одному из конкурентов и представилась Чепве Петровой из города Барнаула, приехавшей на день в Москву. Сказала, что меня тут вряд ли знают, потому что обычно я покупаю товар в Новосибирске. Это выгоднее, чем везти его из Москвы. Но раз уж я все равно приехала за подсолнечным маслом, то хочу познакомиться с теми, кто торгует в Москве суповыми концентратами, и закупить партию и так далее. Почему менеджер не расслышал моего московского выговора, я не знаю, Позже я взяла фирму парня без опыта работы только за то, что он гениально менял голос и разговаривал с любым акцентом. Мне поверили, назвали настоящую цену и добавили. «Обязательно приезжайте к нам, дешевле вы все равно не найдете». Примерно так мы продолжали действовать и в дальнейшем. Таким образом, я узнала, что мои менеджеры торгуют значительно дешевле, чем другие игроки на рынке. При этом они не могут продавать много, потому что по телефону называют высокую цену, а снижают ее только в офисе после торгов с южанами. Вторая проблема заключалась в том, что в моей фирме среди клиентов почти не было оптовиков из регионов, а были только южане с оптовых рынков Москвы. Регионы огромной России в общем объеме продаж составляли не более 5%. А оттуда как раз чаще приезжали не армяне и азербайджанцы, а русские, с которыми мои менеджеры могли бы работать. Но почему-то клиенты не из Москвы предпочитали ездить в другие фирмы. Я начала выяснять, почему регионы не хотят с нами работать. Для этого нашла несколько клиентов оттуда, которые раньше работали с нашей фирмой, но потом передумали. Позвонила им и задала простой вопрос, почему передумали. Каково же было мое удивление, когда от всех, кому я звонила, получала один ответ. Вы не гарантируете ни наличие товара на складе, ни ассортимент, ни цены. Мы договорились по одной цене, приехали к вам, а вы сказали, что цена поднялась или что товар закончился. Я начала разбираться с каждым случаем, почему так получилось. Это давалось мне нелегко. В то время мне было 24 года, а менеджерам 30-45, и они были мужчинами. По распоряжению руководителя они должны были давать мне ответы на любые вопросы. Естественно, им это очень не нравилось, и разговаривать с ними мне было трудно. Думаю, это оказалось самым сложным в моей задаче. Однако я все выяснила и поняла, что причина одна — обычная безалаберность и безответственность менеджеров и кладовщиков. Так закончился этап консалтинга. Я еще ничего не сделала, но мне уже было понятно, в чем проблема, и были понятны пути решения. Я знала, что посоветовать предпринимателю – надо уволить весь отдел продаж или заставить его нормально работать. Но я подумала и не рискнула дать такую рекомендацию. Видимо, в тот момент и зародился мой фирменный лунковский консалтинг. По сути, это никакой даже не консалтинг, поскольку обычный консалтинг заканчивается советом – папочкой с красивым отчетом и цветными графиками. а моя работа с совета и папочки только начиналась. Обычный консультант разбирается в ситуации, анализирует ее, дает советы предпринимателю, что делать, получает гонорар и считает работу законченной. Выполняет советы потом все равно предприниматель, но, судя по опыту, он их чаще не выполняет. Мне известны случаи, когда работа консультантов заканчивалась красиво оформленной брошюрой с грамотным анализом компании. Иногда брошюру держат на почетном месте за стеклом рядом с дипломами. Ее с гордостью демонстрируют клиентам и партнерам. С придыханием упоминают цену, в которую она обошлась. но ну и только. Отчасти поэтому, отчасти потому, что совет «Увольте весь отдел продаж» звучал нелепо, я решила советов не давать. Вместо этого я пришла к работодателю и сказала, что нужно разрешение на то, чтобы создать альтернативный отдел продаж. Просьба казалась затратной и непонятной, поэтому он удивился, расстроился и спросил, сколько нужно сотрудников и денег на создание отдела. Зарплату, рабочие места и тому подобное. На его месте я бы спросила то же самое, поэтому я была готова к вопросу и ответила, что не требуется ни то, ни другое. Альтернативный отдел будет состоять только из меня. Нужно отдельное помещение, телефон и компьютер. Работодатель дал все это с радостью и облегчением, так как я не собиралась нанимать штат из 20 человек. Я начала воплощать задуманное. Оно состояло в том, чтобы научить менеджеров работать. Если не получится, заменить. Заменить, уволить – это всегда слабое решение, и понятно почему. А как научить? Не то, чтобы они меня не слушали. Я для них вообще не существовала. Меня просто не было в их мире. На вопросы они отвечали нехотя и сквозь зубы. А меня ни о чем не спрашивали, я им была не нужна. Как сделать так, чтобы они хотя бы обратили внимание на то, что я существую? чтобы поняли, что я могу знать что-то ценное для них, чтобы начали слушать, и мне удалось бы поделиться опытом. Я решила, что есть только один относительно простой способ. Всегда гордилась своим умением продавать. В раннем детстве в Москве продавала на птичьем рынке волнистых попугайчиков собственного разведения. С тех пор считала, что у меня это получается намного лучше, чем у других. Потом убедилась в этом на практике, когда делала карьеру в продуктовой фирме. Значит, способ такой. Я должна продавать больше, чем лучший менеджер. Тогда им волей-неволей пришлось бы заметить, что я существую и что-то делаю лучше, чем они. Попутно показала бы предпринимателю, что отдел продаж может работать грамотно. Он бы все увидел сам. Мне казалось, что это возможно. Итак, задач было две. Найти общий язык с армянами, выстроить работу с регионами так, чтобы они вернулись в компанию.